Донской монастырь. Его возникновение связано с чудом. И он сам стал своего рода чудом, хранящим память о минувших веках. Донской монастырь основан в 1591 году в память об избавлении города от нападения крымского хана Газы II Гирея. Хан отступил без боя, что и было расценено как чудо. В тот год крымцы появились между Даниловым и Новодевичьим монастырём, в самом незащищённом месте. Для отражения неприятеля царь Фёдор Иванович направил московские рати во главе с Борисом Годуновым. В короткий срок за Калужскими воротами Землиного города была сооружена передвижная крепость Гуляй-город. В Гуляй-городе была устроена походная церковь с донской иконой Божией Матери. По преданию, это была та самая икона, которой в 1380 году преподобный Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия Ивановича на битву на Куликовом поле, что вблизи Дона. В честь той великой победы в народе икону стали именовать Донской, как и самого князя Дмитрия. монастырь по указу царя Фёдора Ивановича был заложен вблизи старой Калужской дороги. На месте расположения гуляй города и походной церкви, и от Данской иконы он и получил своё имя. В 1591 году начал строиться и главный собор монастыря. Собор во имя иконы Божией Матери Данской, названный впоследствии Малым храм памятник русскому воинству стал главной святыней монастыря. Возводил собор, по-видимому, государь в мастер Фёдор Конь. Изначально глава храма была шлемовидная, а нынешний барабан и глава луковичной формы сооружены в 18 веке. В 1678 году к собору были пристроены предел и Сергия Радонежского, Фёдора Стратилата и трапезная. Через год после этого завершилось строительство шатровой колокольни. В смутное время монастырь был разорен польскими войсками под предводительством гетмана Хоткевича. После разорения монастырь долгое время продолжает пребывать в запустении. В 1650 году по указу царя Алексея Михайловича Данской монастырь был приписан к Андреевскому монастырю. В 1678 году при царе Фёдоре Алексеевиче восстановил самостоятельность К концу XVII века монастырь уже один из крупнейших в России. Увеличились его земли, возводились новые каменные постройки. В 1684-1698 годах рядом с малым собором по обету сестры Петра I царевны Екатерины Алексеевны был построен новый собор Донской иконы Божией Матери, гораздо большей по размерам и поэтому названный большим. Считается, что Царевна дала обед в связи с подписанием Бахчисарайского мира России с Турцией и Крымским ханством. Строительство финансировалось из царских сокровищ. Большой собор был освящён в августе 1698 года. Правда, расписали храм только при императрице Екатерине II в 1782-1785 годах. Настенные росписи на библейские сюжеты, сделанные по эскизам архитектора Василия Ивановича Баженова. Стены алтаря на протяжении почти двух веков украшала роспись под мрамор. С возрождением монастырского служения в алтаре была восстановлена роспись в традициях древнерусской живописи. Сюжет росписи традиционно связан с таинством Евхаристии. В Большом соборе Был установлен семиярусный резной иконостас. Его выполнили в стиле московского барокко мастера Посольского приказа и Оружейной палаты в Кремле Карп Золотарёв, Абросим Андреев, Илья Фёдоров. Несмотря на то, что иконостас неоднократно поновляли и реставрировали, он до сего дня почти полностью сохранил свой первоначальный облик. Иконы иконостасов в большинстве своём сохранились с конца 17 века. В местном ряду иконостаса установлена датская икона Божией Матери. Она выделяется сделанной для неё нарядной щенью. В конце 17-го начале 18-го века башни стен монастыря увенчались декоративными ажурными коронами. В 1712 году под алтарём большого датского собора освятили церковь Сретения Господня. В 1745 году Монастырь был причислен к ставропигальным, то есть он подчинялся непосредственно Святейшему Синоду и имел право самостоятельного выбора архимандрита. В 1758-1760 годах были построены братские кельи. Они окончательно сформировали парадную часть монастыря. В 1891 году над кельями был надстроен второй этаж. В конце XIX века в здании братского корпуса размещались не только монашеские кельи, но и монастырская гостиница, трапезная которой была расписана сюжетами из истории основания монастыря. Еще в середине XVIII столетия стала особенно заметна роль Донского монастыря в развитии отечественной культуры. В 1747 году в него из-за иконоспасского монастыря Была переведена с славяно-греко-латинской академии, первые высшие общеобразовательные учебные заведения в Москве. До открытия университета академия была центром учености того времени. В 19 веке при монастыре открылось датское духовное училище и иконописная школа. Монастырь славился высокой музыкальной культурой. Его хоры, принимавшие участие в богослужении, Высоко ценили прихожане, отмечал царский двор. Во время наполеоновского нашествия в 1812 году строение обители не пострадали, но французы уничтожили ценнейший архив монастыря, похитили оклады с икон и церковную утвь. После Октябрьского переворота 1917 года монастырь был закрыт. Несмотря на это, духовная жизнь продолжалась в обители до середины 1920-х годов. Более того, когда начались ужесточённые гонения на религию и её служителей, датский монастырь превратился в духовный центр русской православной церкви. Весной 1922 года сюда был привезён в качестве узника патриарх Тихон. Отсюда патриарх управлял церковью В самый тяжёлый период её истории. Патриарх призывал всех православных встать на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей, осуждал изъятие государством церковных ценностей. Здесь он провёл под стражей большую часть своего заключения. С именем святителя Тихона связаны надвратный Тихвинский храм Донского монастыря и кельи у северных ворот. С площадки гульбища патриарх Тихон благословлял народ, в Тихвинском храме совершал молитву. Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери была построена в 1713-1714 годах над северными вратами обители. Два яруса храма завершены ярусом звона и сложного рисунка главкой. В начале 1925 года патриарх тяжело заболел, а 25 марта на праздник Благовещение скончался. Погребение патриарха Тихона состоялось в Малом соборе Донского монастыря. Сегодня в бывших покоях патриарха Тихона открыт мемориальный музей. Затем в помещениях монастыря разместились различные советские учреждения, а позднее детская трудовая колония. В храме работали курсы пчеловодов, клуб, а с конца 1940-х годов фонды музея архитектур. Донской монастырь один из немногих, где сохранился уникальный некрополь с храмами и усыпальницами. В мае 1991 года, в год 400-летия со времени основания, монастырь был возвращён русской православной церкви. Всё-таки не зря история возникновения обители связана с чудом. В настоящее время возрождены все храмы Донского монастыря. Донской монастырь вновь стал одним из центров духовной жизни Москвы, и во всех его 12 храмах совершаются богослужения.